Глава шестая, в которой я стреляю, летаю, падаю и снова стреляю. От упокоенных мною двух муров на пороге остался только ворох, перепачканный черным прахом одежды и оружия. два калаша, пройти мимо которых, несмотря на призыв напарника, не отягощаться лишним барахлом, я не смог. Задержался и, нагнувшись, сперва набросил на шею ремни бесхозных автоматов, Потом до кучи пробежался по складкам одежды и, нащупав, извлек из потайных карманов два увесистых кожаных мешочка. Переложив кошель и удерживавшую одеяло левую руку, снова подхватил автомат и, разогнувшись, вместо спины, сгинувшего в неизвестном направлении груза, увидел вбегающего в распахнутую калитку двора лотерейщика. Наработанные за время скитаний по кластерам континента инстинкты Сработали быстрее мысли. Ствол метнулся навстречу врагу, палец надавил на спуск, и оживший в руке автомат изрыгнул в сторону опасной твари короткую очередь. Нас лотерейщикам разделяли считанные метры. На такой удобной дистанции костяные наросты на коже твари не смогли остановить выпущенные практически в упор пули. Четыре точных попадания в одно место – разворотили левую часть широкой груди в кровавое месиво, пробили сердце и заставили рухнуть тварь возле крыльца всего в полуметре от меня. А калитка уже трещала под напором толпы урчащих пожирателей биомассы. Десять бегунов одновременно штурмовали узкий проход, и на мое счастье, каждый жаждал ворваться во двор первым, мешая конкурентам. Нацеленный в толпу автомат, Снова загрохотал. Из-за короткой дистанции промахнуться было невозможно. Каждая пуля находила цель. Увы, боезапаса хватило ненадолго. После шестого выстрела зацокали холостые щелчки. Я швырнул пустой автомат в ноги первому прорвавшемуся во двор зараженному. Тут же подхватил подвернувшийся под руку запасной, висящий на шее, и не целясь, на скидку... Пальнул одиночным воскаленную пасть уже почти дотянувшегося до меня бегуна. Умирающая тварь изловчилась в падении цапнуть вытянутыми когтями за край одеяла и вырвала его из руки вместе с трофейными кошелями. Все это богатство улетело куда-то под ноги. Я снова оказался голым. И, увы, лишенным возможности нагнуться и подобрать выбитые вещи — потому что из завала тел на входе во двор вырвались еще два бегуна и на перегонки понеслись ко мне. Я успел лишь поудобнее перехватить освободившейся рукой рожок автомата и выдал каждому шустрику по пуле. Мертвые бегуны свалились на крыльце, едва не сбив меня с ног. Из завала выбрался очередной монстр. Судя по ширине плеч и зачаткам костяного гребня на башке, лотерейщик и тут же рухнул на землю с напрочь прочотстреленной головой его смерть это уже не моя заслуга а вмешательство наконец то проявившего себя во всей красе напарника подлетевший на монструозного вида внедорожники с торчащими во всех направлениях полуметровыми арматурными пиками и закрепленным на турели над люком крупнокалиберным станковым пулеметом груз снес колючим бампером напирающую на калитку толпу и тут же Бесшумным выстрелом соседнее пассажирское окно обезглавил лотерейщика. Рыхтовщик мля, живо в тачку!» Еще до его команды я уже бежал к открывающейся навстречу двери. «Пригнись!» — гаркнул напарник, снова вскидывая винтовку. Я сложился вдвое, рыбкой ныряя на сиденье, а над плечом сухо щелкнул бесшумный выстрел. Обернувшись, увидел еще одного лотерейщика. Намного крупнее двух предыдущих, без пяти минут топтуна, ворвавшегося во двор со стороны огорода и почти нагнавшего меня, но упокоенного точным выстрелом напарника буквально в двух шагах от машины. «Дверь!» Вырвал из шока крик груза. Сорвавшийся с места внедорожник сносит с ног сразу троих бегунов. Я на ходу захлопываю дверь и в открытое окно выпускаю из автомата длинную очередь по еще двум набегающим со стороны огорода тварям. Мелкого бегуна первой же пулей валю с ног, а в матерого лотерейщика всаживаю добрую треть рожка, но лишь сбиваю тварь с ног. Живучий лотерейщик продолжает ползти и вскоре теряется в поднятом колесами пылевом облаке. «Откуда такая роскошь?» – спросил напарника, сдергивая шеи ремни и переправляя на заднее сиденье уже лежащим там рюкзакам и винтовке запасной автомат. У Муров одолжил! хмыкнул груз, нанизывая на арматурную пику бампера очередного метнувшегося под колеса бегуна. Этим козлам техника теперь без надобности, она пригодится. Крутанувшись на небольшой площади перед церковью и сельсоветом, внедорожник свернул на улицу с наименьшей концентрацией тварей. Я выдал в окно короткую очередь по заходящему сбоку бегуну, сбил тварь с ног и высунул наружу ствол в ожидании следующего смертника. «Нет, автоматом здесь много не навоюешь», — покачал головой напарник. «Давай-ка, дуй наверх и осваивай пулемет». «Да как же, ешь никогда», — стал возмущаться я. «Предлагаешь остановиться и преподать тебе урок стрельбы», Зло перебил груз. «Не беспокойся, я подскажу», — раздался в голове голос наставницы. «Ладно, попробую», — проворчал я, нащупывая под сиденьем кнопку регулировки спинки и опуская ее горизонтально. «Удачно пострелять», — хмыкнул груз, когда я стал порачьи задом наперед перебираться назад. «За дорогой лучше смотри», — огрызнулся я. Оказавшись на заднем сиденье, я оставил внизу автомат и, поднявшись на ноги, высунулся в люк к турели пулемета. Вблизи крупнокалиберная оружейная установка впечатлила меня чрезвычайно. Мощный, длинный широкий ствол, щитки защиты, удобные ручки наведения со спусковым крючком и бесколечущего плечо приклада, роль которого выполняла турель, намертво соединяющая пулемет с кузовом машины, и гасящая за счет этого соединения левинную долю отдачи от выстрела. В подведённой к пулемету ленте, хранящейся в массивном стальном коробе слева, торчали патроны размером с небольшой огурец. Не мудрено, что выстрелы такого калибра прошивали бревенчатые стены дома насквозь. Чудо, что они вообще устояли под градом таких огурцов. Справа на боковой защите располагалась непонятная вертушка с рукоятью. «Это для поворота ствола вертикальной плоскости. Вверх-вниз!» Тут же пояснила шпора. «Попробуй крутануть колесо вперед. Видишь, ствол начал задираться вверх. Теперь в обратную сторону. Он вернулся вниз. Настрой удобное тебе положение и зафиксируй, чуть притопив ручку. Да, так. Видишь, как все просто. Пулемет готов к бою. Наводи на цель, снимай с предохранителя». «Да, за этот рычажок вверх. Ну чего, рехтовщик готов? Да поможет тебе Стикс. Огонь!» Я навел ствол на перегородившего дорогу в дальнем конце здоровенного кусача, окруженного свитой из двух десятков бегунов и лотерейщиков, и плавно надавив на спуск, натурально оглох от грохота ожившего под моей рукой стального чудовища. Очередь прошила мощные грудные пластины костяного доспеха высокоуровневой твари, как яичную скорлупу. Уже мертвый кусач еще летел мордой в асфальт, а под тяжелым градом сместившиеся в сторону очереди уже разрывались на части заметавшиеся в панике бегуны и лотерейщики. Сзади! Вдруг запаниковала шпора. Подтверждая ее запоздавшее предупреждение, машина дернулась вперед от мощного удара. Ряхтощик мля, не спи! донесся снизу раздраженный крик напарника. Сместившись в широком люке вперед, я развернул пулемет на 180 градусов и едва не околела от ужаса, перехватив полный лютой злобой взгляд трехметрового, похожего на оживший кошмар чудовища, висящего на хвосте у внедорожника. Внешне тварь больше всего походила на закованную в костяной панцирь бесхвостую макаку. Быструю, как мангуст, юркую, как змея, зубастую, как крокодил, огромную, как слон, и способную мчаться на четырех лапах, вровень с разогнавшейся до сотки тачкой. Загипнотизированный лютым взглядом чудовища Стикса, я забыл о стрельбе, и, как кролик перед удавом, замер в оцепенении перед настигающим нас монстром. Ненадолго всего на пару секунд. Из столбняка меня вывела сама тварь. Подпрыгнув на очередном скачке чуть выше обычного, она саданула лапой по пулеметному стволу. Рукоять вырвала из руки, и крутанувшаяся обратно конструкция от души врезала патронным коробом мне под зад, подбросив вверх на добрый метр. Вылетая из машины, я рефлекторно шепнул фразу-активатор единственного доступного сейчас дара. «Пухом!» и призвал из инвентаря шпору перед глазами мелькнула оскаленная пасть твари метнувшейся на перехват моей вывалившейся из люкатушки но повернув в полете ставшее невесомым тело я избежал захвата страшных зубов оседлал широкий лоб твари и рубанул диском шпоры по очень удобно открывшемуся правому глазу взревевший от боли твари яростно замотала башкой первым же махом срывая с лба мое невесомое тело и отправляя в очередной полет Используя полученные ускорения, я подкорректировал направление полета и стрелой понёсся вдогонку за внедорожником. Сзади послышался треск деревянного забора, не выдержавшего столкновения с окривевшим монстром. Ненужная больше шпора отправилась обратно в инвентарь, и я обеими руками ухватился за край нагнанного люка. Успел подтянуться и по плечи свеситься вниз, когда действие дара закончилось и меня буквально расплющило под тягой вернувшегося веса. Я безвольный квашней повис на краю люка, не в силах продвинуться дальше ни на сантиметр. Помог скачок машины на под колесо кочки, рывком сместивший тело вниз по пояс. От удара и резкого перемещения раненый бок свело судорогой. Скуля от боли я рухнул вниз, чувствительно приложился лбом о жесткую кромку сиденья. И тут же услышал с водительского места неутешительный приговор груза. «Если немедленно не избавишь нас от этого рубера, нам конец. Гад с одного удара в лепешку смял нам задницу, следующим оставит нас без задних колес, и мы превратимся в закатанные в консервную банку шпроты». «Да как? Ты же видел, я пытался. Он чуть меня не сожрал». «Сейчас будет резкий поворот. Попытаюсь тряхнуть этот репей с хвоста, но и ты не зевай. Второй попытки не будет. Скажи, когда начнешь маневр. Лады, уже начинаю. Давай. Со скрипами скрежетом внедорожник на полном ходу ушел в резкий поворот и завилял из стороны в сторону, выравнивая движение. Меня швырнуло внутри салона и от души припечатало лицом о дверное стекло. Из разбитого носа закапала кровь но я даже внимания не обратил на такую мелочь, во все глаза наблюдая через окно эффектное падение преследующего нас Полина. Как и предсказывал груз, разогнавшийся до крейсерской скорости Рубер не удержался на крутом вираже и кубрем вкатился стоящий на повороте дом, за считанные секунды по бревнышку раскатав внушительное двухэтажное строение. Почувствовав, что откат отпускает, Тело перестает зверски плющить, и я снова могу двигаться, поднялся на дрожащих ногах. Снова по пояс высунулся из -за люка и, нащупав рукоять пулемета, навел ствол на выбирающегося из завала монстра. Рядом с трясущей башкой тварью загорелся зеленый столбец информационного оповещения. Зараженный крушитель 58. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень – 48. Рубер. Опыт – 7 150 448 из 7 355 726. Убийств – 1019. Поглощено биомассы килограммов – 38 952. Показатели – интеллект – 252, атака – 381, защита – 373, ловкость – 298, дух Стикса 168. Почувствовав мой пристальный взгляд, Рубер зыркнул в ответ единственным левым глазом и широкими размашистыми прыжками ринулся в погоню. Образовавшийся после его неуклюжего падения внушительный разрыв между нами стал стремительно сокращаться. Но в этот раз Трюк с гипнотическим взглядом у твари не прошел. Я не застыл соляным столбом и, поймав преследователя на мушку прицела, стал поливать его свинцовым дождем. Крупнокалиберные пули, запросто скрывшие броню кусача, против рубера оказались менее эффективны. Толстая броня лишь проминалась под пулями, но не крошилась, и реальный эффект приносили лишь точные попадания в стыки сочленений костяного доспеха. Но попасть в эти практически неразличимые трещины получалось чрезвычайно редко. Мне удалось это всего дважды за минуту непрерывной пальбы. Одна из пуль пробила сгиб левой передней лапы твари, вторая прошила нутро рубера в районе живота. Раненый монстр захромал и стал отставать. Притормаживать и добивать тварь не стали. По тривиальной причине у пулемета исчерпался боезапас. К счастью, опасных тварей типа второго Рубера или Кусача, способных в одиночку нагнать и опрокинуть наш внедорожник, в селе больше не оказалось. Низкоуровневая шантропа типа бегунов и лотерейщиков не могла состязаться в скорости с внедорожником и, увязавшись следом, разочарованно сходила с дистанции, быстро оставаясь далеко позади. Мы вырвались из обложенного тварями села на свободную лесную дорогу, и, удрав от погони, спокойно покатили дальше, наслаждаясь дарованной судьбой передышкой. Я, наконец, получил возможность переодеться в запасную одежду и, устроившись на заднем сиденье, стал потрошить свой рюкзак в поисках засунутых на самое дно свитера и джинсов. Внедорожник вдруг сильно тряхнуло. Я тут же испуганно зазирался по сторонам в поисках очередного коварно подкравшегося монстра спокойно рехтовщик донесся насмешливый голос напарника это мы границу между кластерами проскочили там выбоина по всей ширине дороги была фиг объедешь че притормозить не судьба а нафига мышь на внедорожнике под безлобный смех напарника я уставился в окно завороженный невероятным зрелищем возвышающейся стеной вечно зеленые сосны хвойного леса обрывались ровно по линии, прямой как стрела, границы кластера, и тут же упирались в такую же ровную стену из желто-алых осенних берез лиственного леса. «А куда мы едем?» «Свинарник!» «Куда?» «Приедем, увидишь. А пока отдыхай, рихтовщик, и накинь на себя уже что-нибудь, наконец!»